Глава 8. Мэкком продолжал анализировать перехваченные разговоры. Верховный главнокомандующий Стафа Картерма, которого когда-то Мэкком намеревался уничтожить, направлялся к Тарге, чтобы выйти на связь и договориться с машиной ради спасения человеческих особей от вымирания. Ставка теперь стал умнее, а это нельзя сбрасывать со счетов. После завоевания Меклены верховный главнокомандующий вел себя непредсказуемо. На основе тщательно проанализированных данных, Мэкком предполагал, что Стаффа сокрушит Меклену. Но затем он должен был напасть на Ригу, прежде чем император Тибальт успеет что-либо сообразить. Через несколько месяцев после превращения в Сассанскую империю всего свободного космоса. Верховный должен был устроить военный переворот, загнав человечество под свой сапог. До тех пор, пока система не взорвалась бы в кровавой революции, которая лишь ускорила бы вымирание. Но оказалось, что данная модель поведения Стаффы рухнула. Не в состоянии построить очередной прогноз, машина ждала. Но без дела не сидела. Мониторы продолжали собирать данные об ухудшении администрирования в различных мирах, Всплески насилия росли пропорционально росту упадочных настроений. Или Такка отбыла на Тергус, где достигшие точки кипения страсти удерживались под контролем лишь благодаря хитрой дипломатии Гиперарилла. Стаффа обязательно придет. Средства управления Империей ему жизненно необходимы. И когда его голову увенчает золотой шлем, тогда он поймет, сколько это будет стоить. Мэгком начал осуществлять самоперепрограммирование. Машина обучалась очередной задаче – борьбе за власть. Скайла смотрела в иллюминатор на медленно вращающиеся звезды. От иштанского бренди внутри разливалось приятное тепло, Поджав под себя ноги, она удобно устроилась в мягком кресле вблизи одного из интерферометров. Токтит иллюминатора отражал сложную аппаратуру металлическими сочленениями, напоминавшую отвратительных насекомых с блестящими стеклянными глазами и торчащими кверху усиками антенн. Она увидела, как, сверкая серебром в лучах солнца, Геттон стартовал с главного реганского космодрома. «Я должна была лететь с ними». «Какой от меня толк здесь?» Задумавшись, Скайла накручивала на руку свою длинную косу. Она знала, что Мак, Рудер и Гетон не будут преследовать Илитака, и Арту. Возможно, решение Стаффа и правильно. Восстание, голод и беспорядки на Эштане действительно представляют гораздо большую опасность, чем эти две змеи. Но надолго ли? Озноб пробежал по телу Скайла, и она нервно потерла руки. Закрыла глаза, но видение совершенного тела Арты продолжало беспокоить ее воображение. Это было всего лишь физической близостью с Это просто одна женщина возбуждала другую до тех пор, пока не вызвала у нее в голове химическую реакцию. Здесь куда меньше грязи, чем в совокуплении с мужчиной. От Арты осталось лишь немного слюны, а вот мужчина выстрелил бы в нее залпом спермы, И хвостатые сперматозоиды ползали бы внутри ее тела несколько дней. «Подумаешь, пообнимались голые», – тряхнула головой Скайла. «Пара поцелуев, немного нежной ласки. Что в этом плохого?» Сладкий аромат плоти артефера дурманил. «Такой же силой обладает вонь разлагающихся трупов. Ее невозможно забыть. Никогда». Эхом в ее подсознании зазвучал голос. «Проси, Скайла! Проси у меня пощады! Открой глаза и посмотри на меня!» Скайла задрожала. Ныли крепко стиснутые зубы, она силой заставила себя открыть глаза и уставилась в янтарные глубины, внезапно возникшие из прозрачной глади иллюминатора. «Проси меня, дорогая Скайла! Умоляй! Пожалуйста!» Наваждение рассеялось. Скайла повернулась на бок и прижала руку к рту. Ее тошнило. Минутная слабость. Скайла жадно втягивала воздух, ее буквально выворачивала наизнанку. «Проклятые боги, Стаффа был прав, ты развалена. Как же ей привести свои нервы в порядок?» Когда Стаффа Картерма потерял над собой контроль, он исчез, и никто в свободном пространстве не мог его найти. «Но он нашел себя сам», – прошептала Скайла. Не отрывая взгляда от иллюминатора, она свернулась в кресле беспомощным калачиком. Там, за прозрачной гладью, во тьме, таилась арта. Реальная, наводящая ужас. Но в это самое мгновение вместе с Илли так она плела сеть заговоров и интриг, готовясь уничтожить очередную невинную жертву где-нибудь в пределах свободного пространства. Скайла представила себя в одной камере с Илли. Они кружили бы, скрестив взгляды, свет и тьма. Две женщины, долго охотившиеся друг на друга, изготовились бы к последней смертельной схватке. В трансе мечтаний Скайла поразила или в живот. Начала медленно измываться над ней, поочередно переламывая одну за другой все кости. Наконец она уснула. Глубокая контральто прервало ее сон. Скайла очнулась, и неизбывная реальность предстала перед ее глазами. Слезы потекли по щекам командира крыла. Янтарные глаза, стоящие перед ней женщины, повергли ее в панику. Тошнотворное чувство поражения и страха вновь овладело всем существом Скайла. Пытаясь сохранить самообладание, она отгоняла преследовавшие ее призраки. «Нет, она не Арта». «Ты на борту крисла, а значит, в безопасности». «Крисло? Безопасность?» Голова у Скайла закружилась, а мышцы слегка расслабились. «Ты крисла, так ведь?» «Да, Скайла. Я видела твою реакцию, но дело в том, что Арта всего лишь клон. Она создана на основе моей ДНК. Однако, как мне кажется, у нас с ней мало общего». Крисла помолчала. Можно мне поговорить с тобой? Скайла зябко повела плечами, пытаясь согреться. Все правильно, это другая женщина, и ты не на яхте. Если ты не на яхте, то это не Арта, это Крисла. Крисла присела на край спальной платформы рядом со Скайлой. Участие и понимание отражались на ее идеальном лице. Не замыкайся на своих переживаниях, Скайла. «Давай-ка постепенно все забудем». «Я в порядке», — солгала Скайла. Крисла подняла взгляд на Гетон. Огни звездолета мигали во тьме. «Знаешь, существует древний метод, который может помочь тебе избавиться от навязчивых воспоминаний. Давай попробуем». «Ты должна убедить себя, что я Арта. Говори мне все, что хочешь сказать. Выпусти из себя ненависть и боль. Выплесни свою ярость». Скайла смерила Крислу льдисто-голубым взглядом. «Если я и сделаю это когда-нибудь, то вам вряд ли понравится то, что я скажу». «Напротив, я буду знать, что ты говоришь с арты Фера, а не со мной». Призраки толпились в сознании Скайлы. «Может быть, вы не понимаете, я плохая актриса. Если бы я поверила хоть на секунду, что передо мной Фера, я сразу убила бы вас на месте». Я очень предусмотрительно запрограммировала в себя гипнотическую блокировку. Скайла сосредоточила свое внимание на Гетоне, на том, что он воплощал для нее. «Это корабль Мака Рудера?» – спросила Крисла. «Нет, Гетон – это звездолет Раистабрактов. Во всяком случае, был прежде. Но Мак на борту». Скайла бросила взгляд на своего психолога. «Почему вы спрашиваете?» Крисла повела плечами и устроилась на стуле рядом со Скайлой. Макрудор оказался джентльменом. После того, что мне пришлось испытать, я не слишком высоко чту мужчин, предпочитаю их избегать, в том числе и Стафу. Крисла вымученно улыбнулась. Двадцать лет я держалась за его образ, как выброшенный из звездолета астронавт держится за свой портативный коммуникатор. С ним были связаны мои последние надежды. Каким-то образом я чувствовала, что рано или поздно он придет за мной. Освободит меня. Пристальные глаза Крисла внимательно изучали Скайло. Но сейчас... Он очень за тебя волнуется, Скайла. Разрывается между долгом и необходимостью заботиться о тебе. Стаффа очень любит тебя. Чего ж ты хочешь, Крисла? Покоя и безопасности. Улыбка погасла на губах жены Стаффи. «Именно в этой последовательности. Ну и если мне позволят такую роскошь, мне хотелось бы поближе познакомиться со своим сыном. Хотелось бы побольше узнать о Стаффе Картерма, о том, как он боролся с хитроумными уловками Претера». Крисло покачало головой. «Должно быть, вам пришлось нелегко?» «Зачем тебе знать об этом, сука?» Скайла соскрипела зубами. «Проклятые боги, эта избалованная красавица была его женой!» «А ты кто, Скайла? Наложница?» Её вновь охватила паника, тем не менее Скайла заставила себя ответить. Претор выбрал не очень удачный момент, чтобы ослепить нас и исчезнуть, молниеносно подобно взрыву сверхновой. «Стаффа почти ничего не рассказывал мне об этом. Я рада, что ты была с ним рядом и заботилась о нем, Скайла». Не понимаю, к чему вы клоните, Крисла. Считаете меня соперницей? Последовала продолжительная пауза. Крисло первой нарушила тишину. Командир крыла, я здесь не в качестве вашей соперницы. У меня нет на то никаких прав. Ты нужна стаффи больше, чем я. Огромные янтарные глаза женщины были пусты. Тебе решать, какие сложатся у нас с тобой отношения. Крисла повернулась и вышла. Скайла уронила голову на руки. Арта, превратившись в креслу, ушла в небытие. В иллюминаторе промелькнула Илли. Черные волосы блеснули в свете ламп комнаты для допросов. Скайла закусила губу, ощутив во рту медный привкус крови. «Тебе придется как-то с этим мириться, Скайла», – прошептала она. «Но как?» Скайла заставила себя встать и подошла к иллюминатору. Не мигая, она смотрела на Гетон. Где-то в далях свободного пространства продолжали дышать, есть, спать и любить ее враги. Спаси себя сама, Скайла. Сделай это, иначе сойдешь с ума. Холодный дождь сморосил во тьме. Простреленное небо в белёсых разводах завораживало Майлза Рома с мрачным видом запрокинувшего голову вверх. Над руинами здания был натянут брезент, спасавший находившихся в нем людей от ливня и ветра. Вокруг Майлза сгруппировался временный штаб. И чтобы хоть как-то согреться, присутствующие натягивали на себя лишние робы и укутывались простынями. Адмирал Ибан Джакре... В белых доспехах и лазурном тюрбане, спасаясь от непогоды, укрылся под навесом. Вид его был довольно жалок. Мокрая, забрызганная грязью курица. Его наряд явно был здесь не к месту. Такой же анахронизм, как и золотая статуя его святейшества Сассы I, служившая центральной подпоркой для брезентового навеса. «Как скоро они прибудут?» – поинтересовался Джакре. «Погода не особенно лётная, Ибан», – ответил Майлз, дыша на свои замерзающие и пухлые ручки, каждый палец которых украшало кольцо с бриллиантом. Даже в тусклом свете камни переливались всеми цветами радуги. Майлз выглянул из-под брезентового навеса в надежде обнаружить на затянутом тучами небе огни десантного корабля. Так ничего и не увидев, он спрятался обратно. «Что им нужно от нас?» – спросил Джек сквозь шумный рок от дождя. «Скоро узнаем», – ответил Майлз. Над руинами Капитолия нависла гигантская тень. Едва различимый в тусклом свете к ним приближался образ из ночных кошмаров. Десантный звездолёт. Потоки, льющиеся с неба воды, омывали его изящные очертания. С оглушающим скрешетом корабль совершил посадку на одну из увядших клумб, имперских садов, и через мгновение из него высыпала группа захвата с на наперевес. Пора, совершенно спокойно проговорил Майлз. «Пришло наше время, Ибан!» Выйдя из-под навеса, легат Рома направился к боевому звездолету. Дождь лил, как из ведра, и его преосвященство с трудом удержало равновесие, поскользнувшись на мокрой глине. Отряд спецподразделения легко спутать с роботами, Солдаты стояли, не шелохнувшись, ожидая, пока электронная аппаратура прощупает округу на предмет возможной опасности. По сброшенному с корабля трапу спустилась женщина в боевых доспехах спецподразделения. Отдав честь, она жестом показала на трап: Командир Дельши ждет вас, легат. Поднимаясь в звездолет, Майлз услышал, как офицер спецподразделения пригласил Джакре. Приветствую вас, адмирал! «Добро пожаловать на корабль вместе с его преосвященством!» После дождя и грязи на развалинах Капитолия интерьер звездолета показался потрясающе роскошным. Вместо спартанской обстановки боевого корабля, легат обнаружил на борту массу излишеств. В салоне Майлос встретился с командиром Дельшей. Взгляд ее был преисполнен надменности, чего, впрочем, и стоило ожидать от компаньонов. Другой Майлс Рома в недавнем прошлом затрясся бы от страха под таким взглядом. Но сейчас, гордо подняв голову, легат его святейшества придал себе максимум величия. Прихрамывая на одну ногу, он подошел к командиру спецподразделения. «Здравствуйте, Дэншей. Жаль, что нам довелось встретиться при таких печальных обстоятельствах». Подобно остальным командирам стаффы, дельшай была выдающейся личностью гибкая и атлетически сложенная она любила царский пурпур доспехов который прекрасно сочетался с ее огненно рыжими волосами лохматой игривой спадавшими на спину на свисавшем с бедра ремне были прикреплены портативный коммуникатор и личный бластер дельшай стояла широко расставив ноги и сцепив руки за спиной. Не возникло ни малейшего сомнения в том, что именно она хозяйка положения. Командир спецподразделения слегка прищурила фиолетовые глаза. «Выражаю вам свои соболезнования, Легат», – перевела взгляд на Джакре. «Здравствуйте, адмирал. Каково положение на Сассе?» «Мой ответ зависит от цели вашего прибытия», – ответил Джакре, стирая с лица капли дождя. «Я готов сотрудничать с вами», – поспешил вмешаться Майлз, чувствуя, как растет враждебность Дельшей. «Даже если вы вдвоем посмеете выступить против меня», – надменно заявила командир спецподразделения, – «моя команда смешает с грязью и ваших людей, и остатки руин». Дэльшей отвернулась и начала подниматься по винтовой лестнице. Майлз зашамкал челюстью и последовал за ней. Проклятый Ибон, вот результат. Империя разрушена, и они предоставлены на милость компаньонов. Второй ярус корабля походил на штаб. Техники, мужчины и женщины, сидели перед сложными пультами, изучая меняющиеся программы. Мэлс с трудом продвигался вперед, слушая бормотавшего за его спиной проклятие Джакре. Подойдя к дальней стенке, и наконец-то остановилась и повернулась к ним лицом. Каменные черты не выдавали никаких эмоций. Хотя, если бы командир спецподразделения улыбнулась, ее вполне можно было бы назвать привлекательной. Как состояние его святейшества? Приподняв бровь, поинтересовалась командир компаньонов. «Боюсь, что он мертв, ответил Джакре, остановившись в замешательстве и оглядываясь в небольшой комнатке, куда они зашли. Стены были увешаны аппаратурой, а из-под стола автоматически выдвинулись сиденья. Не ожидая приглашения, Майлз с удовольствием опустился на стул, хоть на время давая отдых своей больной ноге. Джакрэ тем временем продолжал говорить. При толчках землетрясения гравитационная компенсация не сработала, и его святейшество упал со своей особой спальной платформы высотой в полметра. Однако и это оказалось для него смертельным. Хотя трудно определить, скончался он от удара или же его раздавил собственный вес. «В таком случае можно предполагать, что вы двое и составляете правительство Имперской Сассы?» Джакре запрокинул голову и широко развел руками. «Ну, видите ли, лично я отвечаю за армию. Да, резко перебил его Майлз. Если на Имперской Сассе и впрямь осталось какое-то правительство, то это мы с Ибаном». Чем можем служить Верховному Главнокомандующему?» Джакра раздраженно взглянул на Легата. Дальше и плюхнулась в гравитационное кресло как раз в тот момент, когда посадочный модуль пришел в движение, изменяя ориентацию в пространстве. «Вы, Легат, проследуете со мной к Этриате, на борту Кобры. А адмирала Джакра переправят на Черного Воина, где он будет работать совместно с командиром Тигром. Вы организуете остатки Сассанского имперского флота, помогая управлять территорией империи, пока Легат совместно с магистром Дон будет воссоздавать центральный коммуникатор для управления свободным пространством. Знакомая пластиковая улыбка растянула и без того длинные губы Джакре. Он похлопал себя увешанной бриллиантами рукой по золотому иппалету. «Моя дорогая, я буду рад исполнить желание Верховного Главнокомандующего, но вы должны понять, что, будучи адмиралом имперского флота Сасы, я должен иметь дело непосредственно с лордом Стаффой. Видите ли, мой чин...» «Ибан», – устало пробормотал Майлз, – «заткнись. Ты сядешь на борт Черного воина и будешь сотрудничать с командиром Тигром. Ты не должен путаться у Верховного Главнокомандующего под ногами» И создавать оперативную неразбериху. Джекра поперхнулся. Смею напомнить вам, легат, Майлс хлопнул себя по колену и застонал от боли, пронзившей его сломанные ребра. Скрежеща зубами он процедил: "Чтоб ты сдох, Ибон, забудь про свое позерство. У нас нет больше высоких постов. Неужели ты до сих пор не понял, что все разваливается? Рига, Саса." «Даже и триата, «Проклятые боги! Мы больше не сосанцы, мы все люди!» «И если не примем экстренных мер, то в скором времени вымрем все до единого!» Метнув на Джакре гневный взгляд, он попытался встать. «Ты понимаешь, Ибан?» «Вымрем!» Впервые в жизни Ибан Джакре не нашелся, что ответить. Словно пораженный громом, адмирал стоял молча и жадно хватал воздух открытым ртом. Майлз вздохнул и опустился на стул, пытаясь отогнать пронзившую его тело боль. Прости меня, старый друг, я хорошо знаю тебя, знаю твою гордость, но не время. Сейчас я говорю серьезно, все должны объединиться и работать вместе. Легад прав, сэр, Дельша и постучала по столу длинными пальцами, глядя на остатки правительства САСа полуприкрытыми ресницами глазами. Вы видели смерть и разрушение на имперской сасе, адмирал. Остальные ваши планеты скоро ожидают такая же судьба. Ибн Джек Ресс съежился на стуле и прикрыл лицо дрожащей рукой.